Глава шестая. Деревья мелькали перед глазами. Наверное, от этого голова закружилась и меня замутила. Мы ехали по лесной дороге уже примерно полчаса, и вдруг я снова увидела тень, мелькнувшую между деревьями. Откуда ни возьмись, налетели стрекозы. Тень стала увеличиваться в размерах, по лесу от нее пополз черный дым. — Пап, ты это видишь? — взволнованно спросила я. — Что? — Отец посмотрел в ту сторону, куда я показывала рукой, и пожал плечами. — Лес как лес. — Что ты там опять увидела, Дана? — Там что-то черное между деревьями. Он ничего не видел. К горлу подкатило дурное предчувствие. Стрекозы нападали на темный сгусток, ползущий по земле. Машина затормозила, замедлила ход, и в темном дыму я отчетливо рассмотрела пиявца, которого видела на озере. Стрекозы налетали на него со всех сторон, кусали его черное тело. «Няки — Няки! — прошептала я. Отец не слышал меня, он сосредоточенно смотрел на дорогу. — Папа, останови машину! — закричала я. Он непонимающе посмотрел на меня. — Как остановить? Зачем? Голос его прозвучал строго и недовольно. — Останови, пожалуйста! — упрямо повторила я. — Не глупи, Дана, нам надо ехать! Вечером у меня важная встреча, я должен успеть вернуться домой. Внедорожник проехал еще метров десять, а потом вдруг огромное черное тело пиявца перегородило нам дорогу, бросилось прямо под колеса. Отец вскрикнул от неожиданности, резко выкрутил руль, и мы врезались в дерево. Не знаю, сколько времени я была без сознания. Очнулась от того что кто-то как будто толкнул меня в бок. Я открыла глаза, повернула голову и обнаружила, что лежу на земле неподалеку от нашей машины. А потом я увидела, что из-под капота валит черный дым. Я хотела подняться на ноги, чтобы помочь отцу, но тут прогремел взрыв и меня отбросило в сторону. Спустя какое-то время я снова пришла в себя. Голова гудела. Уши были заложены, перед глазами летали красные мушки. Я с трудом подняла голову и взглянула на то, что осталось от нашего авто, а потом завыла, уткнувшись лицом в мягкий, терпко пахнущий мох. Все случилось так быстро, что казалось, будто это все не по-настоящему. «Папа! Папа!» — без конца звала я. Отец погиб. А ведь он был моим единственным родным человеком. Вот что мне теперь делать без него? Я прижалась щекой к земле, мечтая слиться с ней. Мне было страшно. Я встала и пошла назад, в сторону поселения. По вине Няки погиб мой отец. Я должна была отыскать его. Ворота были заперты. И я кое-как перелезла через высокий забор. Мне повезло. Поблизости никого не было, и я решила идти сразу к озеру, ведь Няки мог быть только там. Вода была тиха и спокойна, но я уже знала, этому спокойствию нельзя верить. Поэтому я очень осторожно подошла к самой воде и закричала. «Няки! Няки, отзовись! Ты мне нужен!» Никто не откликнулся. Меня накрыло странное безразличие. Скорее всего, это была реакция на пережитый шок – Но пока я шла назад к воротам Никина в голове не было ни одной мысли, только одна единственная цель вела меня, заставляла идти вперед, някки. Я хотела заглянуть ему в глаза и спросить, почему он так поступил со мной. Я прошлась по камням вдоль берега и остановилась, задумчиво глядя на озеро. И тут рядом со мной снова промелькнула черная тень. Я вздрогнула и бросилась за ней. Так продолжалось несколько раз, только я останавливалась, не зная, куда идти дальше, как тень снова мелькала между травами, кустами и деревьями. Теперь-то я понимала, что это был он, Някке. Пробираясь за ним по густому лесу вдоль берега, я неожиданно увидела между деревьями небольшой дом. Он стоял в густой чаще, словно нарочно укрытый от посторонних глаз. Я постучала в дверь, и, не дождавшись ответа, вошла внутрь. В нос мне ударил спертый затхлый запах. В доме было темно, окна были завешены плотной тканью. «Няки!» — тихо позвала я. Я зажмурилась, чтобы глаза скорее привыкли к темноте, а потом осмотрелась вокруг. Внутри царил страшный беспорядок. С потолка белыми нитями свисала паутина. На полу валялись камни, комья земли, трава и прочий мусор. На широких лавках, стоящих вдоль стен, лежали груды беспорядочно наваленного трепья. Кроме лавок и печи в избушке стоял широкий стол и явно не обеденный. Посередине стоял современный компьютер, провода которого тянулись к большому гудящему ящику, стоящему на полу. «Что это? Неужели электростанция?» — подумала я, округляя от изумления глаза. Я осматривалась вокруг, стоя на одном месте и поворачиваясь из стороны в сторону. Рядом с компьютером я заметила мобильный телефон популярной марки. «Что за ерунда? Компьютер? Телефон? Кто же здесь живет?» — прошептала я. Бегло осмотрев всю эту странную и пугающую обстановку, я уже хотела выйти, как вдруг на одной из лавок Что-то зашевелилось под пухлым ворохом скомканных одеял. Я вскрикнула и резко отшатнулась назад, к двери, но запнулась обо что-то на полу, потеряла равновесие и упала. И в это время из-под грязного трепья высунулась чья-то крепкая мускулистая рука. Я замерла от страха. «Кто здесь?» — дрожащим голосом спросила я. «Няки, это ты?» В ответ донеслось нечленораздельное мычание, а потом тряпье вновь зашевелилось, и из-под него выползло странное существо с перекошенными плечами и круглой лысой головой, обтянутой сморщенной кожей. Уродец был маленького роста, и его косые плечи были при этом несоразмерно широкими. Он внимательно смотрел на меня круглыми выпученными глазами. Рот его при этом был приоткрыт, что придавало лицу нелепое, безумное выражение. — Кто ты? — прошептала я, пытаясь отползти к открытой настеж двери. Уродец скинул тряпье на пол и приподнялся на руках. Я увидела его ноги. Они были короткими, тощими и безжизненно волочились за телом. — Не бойся меня, Дана. Подойди ближе. Я не причиню тебе вреда. Голос его прозвучал хрипло. Он произносил слова скомканно и неразборчиво, наверное, потому что рот его все время перекашивался в сторону. Я удивилась, что он вообще может говорить. Внешне он сильно напоминал какого-то больного безумца. А еще я заметила, что все зубы у него во рту черные и гнилые. Меня передернуло от отвращения. — Откуда ты знаешь мое имя? — спросила я чувствуя, как ладони потеют от страха. «Я давно тебя знаю, и знаю, что рано или поздно ты бы пришла ко мне». Это прозвучало жутко. «Кто же ты?» — в третий раз спросила я. Уродец долго смотрел на меня и уже открыл было рот, чтобы ответить, но тут вдруг дверь с грохотом распахнулась и в избушку вошла Айно. Наши глаза встретились и я едва выдержал тяжелый взгляд шаманки. Весь ее вид выражал презрение. — Как ты здесь оказалась, Дана? — Что за глупые шутки? — холодно и сухо спросила она. — Айну, прошу, выслушай меня. Мы с отцом попали в жуткую аварию, когда уезжали из Лаяникина. Машина взорвалась. Отец погиб, — дрожащим голосом проговорила я. — Мне пришлось вернуться, потому что я в растерянности, — Не знаю, куда идти. Мне нужно куда-то сообщить о его гибели. Можно я позвоню в полицию?» Айну с минуту пристально смотрела на телефон, лежащий на столе. Потом перевела взгляд на меня и зло спросила. «Но почему же ты проникла в лая, а не Дана? Почему не пришла ко мне открыто?» Я прижала ладонь к губам. «Я боялась, что ты прогонишь меня. Я искала Някки. Он... он сам привел меня сюда. Казалось, Айну сейчас взорвется от негодования. Она бросила взгляд на уродца, а потом закричала на меня. «Ты искала того, кого нельзя искать, и пришла туда, куда нельзя приходить. Ты без спроса вошла в священное место». «Какое место?» — удивленно спросила я. «Хм, тут такой бардак. Разве ж я знала, что это священное место?» «Не говори так, Дана». — хриплым голосом возразил уродец, и лицо его скривилось в жуткой улыбке. — Здесь, в этом доме, родился сам Някки. — Здесь родились вы оба, сынок! — голос Айну стал наигранно ласковым. Она подошла к уродцу и нежно коснулась рукой его плеча. Я остолбенела от услышанного. Шаманка назвала уродца сынком. Неужели это нелепое, кособокое существо родной брат Някки? Мне вдруг стало не по себе. В груди похолодело, низ живота свело, к горлу подкатила тошнота. Я медленно отходила назад, а потом развернулась и побежала, но путь к бегству был отрезан. В дверях стоял глухонемой Вейко, его широкоплечья фигура занимала весь дверной проем. Я уперлась руками в широкую грудь и попыталась сдвинуть его с места, но мои попытки были тщетными. «Теперь тебе придется пойти со мной, Дана», — спокойно позвала Айну, наблюдая за моей неуклюжей попыткой бегства. «Ты понесешь наказание за свои необдуманные дерзкие выходки. Ты знаешь, у меня здесь свои законы. Не переживай, про гибель твоего отца я сообщу сама, куда нужно». Она подошла ко мне и взяла за руку. «Мама, отпусти ее, пусть она уйдет отсюда», — вдруг проговорил уродец. Айну строго взглянула на сына и покачала головой. «Мне нужен Някки!» — упрямо сказала я. «Дай мне увидеть его!» После этих слов Айну посмотрела на меня испепеляющим взглядом. В ее глазах было столько ненависти, которую она не могла скрывать, что мне стало страшно. «Что ты сказала? Вот наглая девка! Как ты смеешь нарушать покой Някки! Кем ты себя возомнила?» — закричала Айна. Она вся напряглась, лицо ее сделалось пунцово-красным, губы скривились в яростной гримасе. Такой Айну я еще не видела. Она смотрела на меня так, словно хотела выжечь в моей груди дыру. — Я стрекоза, мой род раньше жил на этих землях, так мне сказал Няки, — прошептала я. Айну покраснела. Она обернулась к двери, подала знак «Вейко», и он тут же схватил меня за плечо и потащил за собой. Я упиралась, кусала зубами его мощную руку, кричала, но все было бестолку. Мужчина выволок меня на улицу, связал, взвалил на плечо и понес в поселение. — Мама! Мама! Не убивай ее! — кричал из дома уродец. — Я лучше знаю, что делать, Никко! — властно проговорила Айна. Я открыла рот от изумления — зажмурила глаза и похолодела. В голове замелькали поочередно множество вопросов. Может, я ослышалась? Ай, но назвала его Никко? Нет, не может быть. Я подняла голову и посмотрела на мерзкое лицо, виднеющееся в окне. На миг наши взгляды встретились. И тут я все поняла. Ник, мой друг по переписке, это и есть Никко. Телефон, компьютер. Все говорит об этом. Все это время я переписывалась с уродцем, который поставил на аватарку фотографию своего родного брата. Эта догадка так шокировала меня, что я перестала сопротивляться и повисла на плече вейку, как мешок с картошкой. Даже у озерных духов есть мобильные телефоны и навороченные компьютеры. Вот такие современные реалии. «Да ну, бред какой-то». С такими мыслями я сидела на земляном полу маленького сарая, обхватив себя руками, и тряслась от холода. Меня закрыли здесь несколько часов назад, так что я уже не единожды успела обдумать все, что узнала за сегодня. Нико и Няки – сыновья Айно. Они родные братья, только один родился нормальным, а другой… Я вспомнила сморщенное лицо Нико – и меня передернуло от отвращения. Несколько раз, пока я была в сарае, я слышала над своей головой жужжание. Черная стрекоза, она вернулась ко мне. Я подставила руку, и она села на нее. Ощущения были вполне реальными. Шесть маленьких ножек щекотали мою кожу. А потом стрекоза исчезла так же внезапно, как появилась. Я представила себя с такими огромными черными глазами, состоящими из множества мелких глазков, каждый из которых видит свою картинку. Наверное, это было бы то еще зрелище. «Помни, дочка, у тебя есть зубы и крылья». Мамин голос прозвучал над ухом неожиданно и внезапно. Я резко обернулась, но позади меня была лишь стена. Наконец кто-то подошел к двери и открыл тяжелый засов. Я помассировала затекшие ноги и встала. Дверь распахнулась, и передо мной появился Вейко. Он жестом показал мне следовать за ним. Я набрала полные легкие воздуха и шагнула в прохладу и свежесть летнего вечера. Вейко привел меня к озеру и остановился у большого плоского камня, рядом с которым был разведен костер. Я не видела раньше здесь этого камня, он напоминал алтарь или жертвенник. Меня передернуло от холода. Я поднесла озябшие руки к огню, а Вейко, словно специально для меня, подбросил в костер дров. Вскоре в темноте послышались голоса девушек. Они подошли к костру, взволнованные, в одинаковых платьях из мешковины с тугими косами, лежащими на спинах. Я слышала их перешептывания, видела любопытные взгляды. «Как Юлиана оклемалась после очищения?» — спросила я, глядя на девушек. Они затихли, отвернулись от меня и ничего не ответили. «Что с вами такое, сестры? Так сложно ответить?» — обиженно спросила я. Одна из девушек обернулась ко мне и тихо проговорила. «Нам не велено с тобой говорить, Дана». «Понятно», — ответила я. Вздохнув, я села на камень и стала молча ждать своей участи. Вскоре в темноте сверкнуло белое платье Айно. Она подошла и подала девушкам знак. Те тут же подбежали ко мне и, схватив меня за руки и за ноги, уложили на камень. Я закричала. До да меня только сейчас дошло, что наказание будет жестоким. Возможно, меня вообще убьют прямо здесь и сейчас. А что? Отец погиб. «Кто меня будет искать?» «Любой, кто нарушает законы Лая Никина, бывает наказан. Ты это знаешь, Дана», — мрачно проговорила Айну. «Отпусти меня! Нет никаких законов! Ты сама их выдумала!» — закричала я, пытаясь высвободить руки. Сестры крепко держали меня. Айну взяла из-под камня огромные щипцы и, вытащив из костра раскаленный камень, поднесла его к моему лицу. — Что ты делаешь? — завопила я, когда жар камня коснулся моего лица. — Нет, прошу, не надо. Если бы я с самого начала знала, что ты стрекоза, ноги бы твоей здесь не было. Ты появилась и тут же начала рушить то, что я строила годами. Я вложила в лаяникин всю душу. Я не отдам тебе своей земли и своих сыновей тоже не отдам. Ни одного, ни другого. Зло прошипело мне в лицо Айно. «Ты сумасшедшая, Айно! Остановись! Мне не нужен ни Лаяникин, ни твои сыновья!» Завопила я. «Врешь! Ты охотишься за няки! Я ненавижу тебя! Я ненавижу весь твой стрекозий рот! Я хочу, чтобы ты умерла!» Айно склонилась и приложила камень к моему лбу. Я взвыла от адской боли, из-под камня повалил дым, Вокруг мерзко запахло паленой кожей. «Моей кожей!» Дикие вопли разнеслись по округе. Я выгнулась дугой, но меня держали крепко. Боль усиливалась, становилась невыносимой. Когда Айно убрала камень, я глухо застонала. Мой стон был похож на рычание раненого зверя. Обожженный лоб пульсировал, сердце выпрыгивало из груди. Когда Айно поднесла к моему лицу второй камень, я закричала, что есть сил. «Няки, где же ты? Умоляю, спаси меня!» «Он не придет к тебе на помощь, можешь не звать», — проговорила Айно. Она не успела обжечь меня второй раз. Вокруг начало твориться нечто немыслимое, жуткое. Воды озера со страшным ревом поднялись вверх, словно ожили. Крупные капли взлетели до самого неба, а потом с силой обрушились на берег. Сестры пронзительно завизжали и побежали прочь с берега. Голоса их быстро стихли. Я тоже хотела бежать, но Вейко преградил мне путь, а Айну напрыгнула на меня со спины. Нас с ней смыло с берега огромной волной. Меня подхватило мощным водоворотом, закружило. Вода тянула за собой мое тело, и я не могла бороться с этой немыслимой природной силой. Вода, темная и холодная, через какое-то время вынесла меня на уже знакомый островок посреди озера. Здесь мы познакомились с Няки. Как и в первый раз, все здесь было покрыто туманом. Я отдышалась, выплюнула озерную воду изо рта, потом поднялась на ноги, отжала руками волосы и одежду, с которых тонкими ручейками стекала вода, И только потом, сморщившись, я дотронулась до обожженного лба и застонала. Боль была адской. «Няки, ты здесь?» — позвала я. «Дана!» — тут же откликнулся он. «Скорее иди сюда!» Я торопливо пошла вдоль берега на голос Няки и вскоре увидела его самого. Он был прикован цепью к толстому стволу дерева. «Что с тобой? Это Айну тебя приковала?» Изумленно воскликнула я. Подбежав к нему, я попыталась освободить его, но цепь была слишком массивной и толстой. — Ты же хранитель! Почему ты не можешь воспользоваться своей силой? — спросила я. Он глубоко вздохнул и проговорил с мрачным лицом. — Нет у меня никакой силы. Я решила, что он просто устал, с кем не бывает. — Есть у тебя сила, иначе как бы ты сейчас спас меня? — Эти волны на озере твоих рук дело?» Он не смотрел на меня. На лицее у него застыло странное выражение. Он как будто хотел мне что-то сказать, но никак не решался. Тогда заговорила я, и голос мой переменился, стал глухим и мрачным. «Мой отец погиб. Неужели ты специально подстроил это, чтобы я осталась в Лаенекине?» «Что?» — изумленно воскликнул Няки. «О чем ты говоришь, Дана?» «Я не делал этого, и вообще я не знал, что твой отец мертв. Как это случилось?» Его глаза наполнились искренним сожалением. Я покачала головой, не зная, верить ему или нет. Самое отвратительное чувство, раскалывающее душу пополам, это когда очень хочешь верить человеку, но все-таки до последнего сомневаешься в нем. Отец разбился. «Ай, но только что едва не убила меня!» Я не знаю, кому можно верить. Не знаю, что делать, — всхлипнула я. Ты должна уйти, спрятаться, затаиться на какое-то время. Пожалуйста, верь мне, Дана. В глазах Няки мелькнула боль. Обними меня, Дана, и ты все поймешь. Почувствуешь искренность. Чувства не лгут, — сказал он. Я вытерла слезы и крепко обняла его, прижалась к широкой, сильной спине и закрыла глаза. Мне казалось, что наши сердца бьются в такт. Чувства накрыли меня с головой, как за несколько минут до этого накрыла озерная вода. Мы стояли и молчали, слушая то, что никому, кроме нас, не было слышно, музыку нашей любви. Я слышала в каком-то фильме, что она играет в сердцах всех влюбленных. И вдруг я вздрогнула, а Няки весь напрягся. Где-то совсем рядом, в туманной дымке, послышался голос Айно. Она пела руну, и голос ее звучал низко и спокойно. — Слушай меня внимательно, Дана! — яростно прошептал Няки. — На той стороне острова стоит лодка. Плыви к берегу, заросшему лесом. В этом лесу отыщи избушку. Там живет старуха Вайермая. Скажи ей, что это я тебя послал. Она укроет тебя от гнева, Айно, и подскажет, что нужно сделать для того чтобы мы вместе с тобой смогли покинуть Лаяникин. Я почувствовала его теплое дыхание на своем лице, и в следующую секунду Няки уже оттолкнул меня. Я послушно побежала сквозь туман в ту сторону, куда он указал мне. Несколько раз я падала, запинаясь о корни деревьев, торчащие из земли. Островок был маленький, и очень скоро я увидела старую лодку, которая плавно покачивалась на воде, подходящий к самым деревьям. Без малейшего промедления я зашла в воду и, забравшись в лодку, взяла в руки весла. До этого я лишь раз гребла веслами сама. Это было еще тогда, когда была жива мама. Однажды мы гуляли в парке у цирка, и папа предложил покатать нас с мамой на лодке. В итоге на веслах сидела я, и мне так понравилось управлять лодкой, что мы два раза продляли время. Мама потом уже начала шутить, что ее укачало. Странные, далекие воспоминания, возникшие в голове совсем не вовремя. Все это было давно, будто в прошлой жизни. Приноровившись к плавному ходу лодки, я быстро выплыла из тумана, окружающего островок по периметру. До противоположного берега было рукой подать, но меня слегка напугал густой лес, больше похожий на сплошную высокую темную стену. Среди деревьев я плохо ориентировалась, но теперь у меня не было другого пути. Доплыв до берега, я выбралась на камни, привязала лодку к стволу ближайшего дерева и пошла на угад. Высоченные ели, сумрачный свет, тенистая прохлада, огромные каменные валуны, терпкий запах мха и загадочные шорохи леса. Все это пугало меня, заставляло то и дело останавливаться, прислушиваться, присматриваться. Места вокруг казались дикими и нехоженными. Надо мной пролетела стрекоза, напугав меня. Вармая, закричала я. Я звала старуху по имени снова и снова, но ответа не получала. Лес вокруг жил своей жизнью и не принимал меня за свою. Ветви то и дело цеплялись за капюшон моей толстовки, колени были разодраны в кровь, потому что я запиналась о корни деревьев и падала. Тело болело, голова раскалывалась. Я чувствовала вековую усталость. А еще мне очень хотелось спать. Вар, моя! снова закричала я. А потом я махнула рукой и без сил опустилась на землю. Казалось, все было бестолку. Поиски не принесли результата. И, похоже, я сама заблудилась в этом лесу. Я легла на мягкий мох и не выдержала. Разрыдалась в голос. Я плакала, изо всех сил впиваясь пальцами в волосы. Плакала долго, до тех пор, пока слезы не иссякли. А потом, как это обычно бывает после затяжных слез, я крепко уснула, положив руки под голову. Проснулась я от странной боли во всем теле. Ощущения были такие, как будто по мне прямо сейчас едет огромный трактор. Болела каждая мышца. Я открыла глаза и вскрикнула от неожиданности. Все мое тело было обмотано тугой плетеной сеткой, я по-прежнему лежала на земле, и кто-то держал меня за правую ногу и волочил по земле за собой. Вот почему все тело болело. Спиной я ощущала каждую кочку, каждый камушек, каждую острую ветку на земле. «Эй, кто вы? Куда вы меня тащите?» — спросила я хриплым, дрожащим голосом. Наверное, все это со стороны выглядело, как сцена из фильма ужасов. Маньяк тащит жертву в свою хижину, чтобы там содрать с нее кожу и разделать ее на куски. Вот только в жизни это было еще страшнее. И я в ужасе смотрела на спину человека, который тащил меня за ноги, и не понимала, кто это, мужчина или женщина. На нем или на ней был надет черный тулуп и бесформенная шапка, как будто на улице стоял мороз. Спина человека была сильной и широкой, руки мускулистыми и выносливыми. Но из-под шапки вдруг выбилась длинная и волнистая седая прядь, и я поняла, что передо мной все-таки женщина, а не мужчина. — Вармая, это ты? — тихо спросила я. Темная фигура замерла, остановилась, и отпустила мою ногу. Я схватила с земли первую попавшуюся палку, но тут рядом со мной раздался грозный рык. Позади меня стоял пес огромных размеров. Он смотрел на меня, оскалив острые клыки, и рычал. Я не знала, кто из них был страшнее. — Не подходи! — прошептала я, с ужасом глядя на пса. Медленно обернувшись, старуха взглянула на меня из-под густых нависших бровей. Лицо ее поразило меня своей непропорциональностью. У нее были слишком маленькие глаза, огромный горбатый нос, вздутые, похожие на лепешки губы, черные усы над верхней губой и мерзкая бородавка на подбородке. Она смотрела на меня злым взглядом и молчала. — Вармая, это ты? — спросила я дрожащим голосом. — Куда ты тащишь меня? — В свое логово. Прохрипела старуха. Липкий страх скрутил все внутренности. Я не ожидала, что та, к которой я пришла за помощью и ответами на свои вопросы, окажется такой страшной и недружелюбной. Старуха, заметив мою растерянность, выпучила свои маленькие глаза и расхохоталась. Я — Я пришла за помощью, — заикаясь, проговорила я. — А я сожрать тебя хочу. Так-то... «Подожди, ваер выслушай меня!» — взмолилась я. Но старуха снова схватила меня за ногу и потащила дальше. Пес, рыча, пошел за нами. Я изо всех сил стала дергать ногой, но ваер как будто даже не замечала моих попыток освободиться. Она шла и бубнила себе под нос. Давно я человечьими костями не хрустела. Услышав это, я похолодела и перестала ощущать боль. Еще чуть-чуть, и я потеряла бы сознание от ужаса, от собственного бессилия. Я изо всех сил сжала зубы и зажмурила глаза. Старуха еще какое-то время шла по лесу, а потом отпустила мою ногу, оставив меня лежать на поляне, неподалеку от своей маленькой, заросшей мхом избушки.